Глава пятнадцатая «Значится так, братва. После того, как я объявил общий сбор, в ней приехали троллейбус, карась, штырь и китаец. Копченый остался сторожить директора. Запускаемся с Вахидовым. Сегодня у нас вторник, надо будет проследить, как повезут выручку с рынка. Сколько человек, как передвигаются, храняется ли дом Вахидова, если да, то как?» Вы уже тренированные на московском скупщике, поэтому простые истины повторять не буду. Держим большую дистанцию, все записываем, на память не полагаемся. «А что вдруг так срочно стало?» — удивился Ваван. Его настрелки не было, и рассказать ему не успели. Он отсыпался после ночного дежурства. «Мы тут раскорновали одного черта насатого на стрелке, Ходжу. А он типа крышевал хмурого, сечешь? Костя в натуре станет хмурым от таких новостей!» Коротко хохотнул китаец. Все парни сидели, обливаясь потом и отдуваясь. До совещания пришлось затаскивать в подвал большой засыпной сейф, что достал по блату фельдмаршал. «И у нас кончаются бабки», — развел руками я. То, что взяли на скупщики, ушло в ремонт, мебели и прочую лабуду. Ну и пропили, прожили часть. Цены совсем с ума сошли. «Это Ельцин ебнулся!» Троллейбус пнул ногой стул. Слышали, что сегодня подписал? Закон о свободной торговле. Все, хана стране, все распродадут, все, недра, нефть и газ. Тебя это так сильно волнует? Вежливо спросил я, сигнализируя глазами, что сейчас мы собрались про другое. Ну, не как бы... Ладно, давай, Квахидова. Нам надо забирать Лобню под себя, рынок, нефтебазу. Ну и все эти хмуровские ларки вместе с ЖД-станцией. Тогда будет поток Нала каждую неделю, сечете. Есть бабки, есть движуха. Нету бабок, все сосуд. Нам за квартиры платить, фельдмаршалу и персоналу башлять. Ну зачем нам сейчас наемники? Застонал Карась. Чем они заниматься будут тут? Купи-продай, отрезал я, как и вся страна. Тебе же троллейбус про закон о торговле объяснил? Короче, дело к ночи, нужен первоначальный капитал, его нам обеспечат Вахидов. И нужны ежемесячные бабки хотя бы полгода, пока поднимается кооператив. «На стрелке замучаемся ездить», — тяжело вздохнул Штырь. «Ларьки еще хер с ними, а вот рынок, нефтебаза... Много желающих появится, как с ковырнем Хмурого и Вахидова». «А кто обещал, что будет легко?» «Нам нужен факс». «Нет, он нам не нужен. Просто необходим. Зачем? Слать факсы. Кому?» Уже с утра 1 февраля фельдмаршал смог меня выбесить до невозможности. До белого коленя. У меня тут чуть ли не войсковая операция в планах. Вахидова обложили со всех сторон посем каждый день, а Константин Георгиевич сношает мне мозг каким-то факсом. Мы же планируем заниматься торговлей. У нас и в уставе прописано. А есть что продавать? Пока нет. Но как связываться с поставщиками? Какими? Фельдмаршал впал в ступор. «Значит так, Константин Георгиевич, энергию горкомовца надо было направить в ружное русло. Смотрите, есть такой московский кооператив «Исток». Его директора показывали по телевизору. «Помню, помню, первый советский миллионер, Тарасов, кажется. Точно, Артем Михайлович. Он торгует компьютерами по всему Союзу, и не только ими, медью, нефтью, всем подряд. Нет уже Союза». Фельдмаршал тяжело вздохнул. «Неважно, по СНГ. И там большой жирный кусок намечается». «Я же сказал, что не полезу в криминал. Вы мне обещали...» «А и не надо. Пока просто разузнайте про исток, где они сидят, чем торгуют, ассортимент, понимаете?» «Позвоните туда, как покупатель». Я кивнул в сторону пачки газет, которая лежала у меня в кабинете на столе. Верхняя была открыта на разделе «Реклама». «Ну, разузнаю, дальше что?» Вы этого Тарасова в плен возьмете? Так у него, как вы это называете... А, точно, крыша. Миллионером без нее не стать. По ящику говорили, что против него уголовное дело возбуждено, и он срочно уехал в Лондон, пояснил я. Так что крыша у него протекла. Тут в Москве наверняка рулит какой-то заместитель. Раз уж фирма работает, а реклама идет. А уж с ним-то мы справимся. Но это же бандитизм! Возмущенно посмотрел на меня бывший ответственный работник. «Бандитизм — это когда цены за год в десять раз растут», — решительно отмел я его возражение. «А у нас цивилизованное рейдерство. На Западе этим налево и направо занимаются, и даже налоги с этого платят». «Да?» — искренне поразился фельдмаршал. «Видимо, горкомовец не смотрел фильм «Красотка». Там как раз Ричард Гир подобным и занимался». Что он там отжимал в перерыве между тем, как попехивал шлюх на рояле? Судовую верфь? Не помню. Ну ничего, устроим примерный показ для избранных сотрудников. «Да!» — передразнил я горкомовца. «Вы забыли, как сами вещали про дикий оскал капитализма. Так это он и есть. Вы же хотели заниматься бизнесом и зарабатывать, я подчеркиваю, очень неплохие. По нашим голодным временам деньги». Так и занимайтесь, и зарабатывайте. Я вас уверяю, вы сделаете доброе дело. Эта контора без отца основателя скоро пойдет ко дну. Пусть лучше на нас работает. Что нужно делать? Наморщил лоб фельдмаршал, в голове которого бегунок по шкале законного и незаконного понемногу поехал в сторону красной зоны. Сделаем вторую доверенность, якобы от Тарасова, поменяем подпись в карточке, в банке, переманим сотрудников со всеми связями. И вуаля, бизнес наш. Я планировал познакомить наивных советских кооператоров с таким явлением, как корпоративный захват. Так они же в милицию пойдут, всплеснул руками бывший ответ работник. А их там пошлют в суд, пояснил я. Спор хозяйствующих субъектов. Да, у нас еще ни практики судебной нет, ни постановлений пленумов Верховного суда. Да в этом никто из судей вообще ни хрена не понимает. Кому там Тарасов поручил из Лондона рулить кооперативом, пойди разберись. А если ментов еще простимулировать рублем, улавливайте. Лицо горкомовца просветлело. У меня друг председатель Лобнинского суда, каждую субботу на рыбалку с ним ходим. Подледный лов? С интересом посмотрел я на него. И он тоже. Если тишком поменять юридический адрес истока на Лобню, они ж там сто лет судиться будут. «Ну вот», — одобрительно кивнул я, — «начинайте соображать. Но нужен свой нотариус, который не побоится все оформить по-черному». «Есть такой», — обрадовался фельдмаршал. «Лев Степанович Гершинсон. Он эмигрировать из страны собрался в Израиль, так сказать, на историческую родину. Оформит все, комар носу не подточит. Не бесплатно, конечно». «Не рассчитывал на такой подарок», — усмехнулся я. «Фонды потребуются», — солидно намекнул Константин Георгиевич. «Представительские. Чтобы костер дружбы горел, туда все время нужно бросать дрова». «Дадим», — кивнул я. «Вперед, фельдмаршал, труба зовет!» Но сначала разведка. «Кто заместитель, кто главный бухгалтер? Хорошо бы достать образцы подписей на каких-то документах. Прайс-листы, где склады, прикинуть обороты. Помощники мне нужны, одному такую операцию не провернуть». «Ищите?» желательно каких-то отставников из органов. Хорошо, займусь. Наш фельдмаршал хотел было щелкнуть каблуками, но передумал и исчез, вновь обретя смысл жизни. Общение с власть имущими в роли подателя материальных благ нет доли слащей для человека подобного ему. Статус и связи нарабатываются просто по щелчку пальцев. Только успевай бросать чужие дрова в костер своей собственной дружбы с нужными людьми. Спустя пару дней объявились неишные беспредельщики. И получилось это так. «Сергей Дмитриевич», — услышал я в трубку телефона сдавленный голос зама по хозчасти. «Тут люди какие-то пришли, руководство спрашивает». «Ну так вы и есть руководство, Иван Тихонович?» Не понял я сначала. «Это по вашей части», — загробным голосом произнес он а я прикрыл трубку и крикнул пацанам, которые резались в карты. «Шухер! Братва на терке подвалила!» Все тут же подорвались, а карты оказались отброшены в сторону. «Ну так проводите их ко мне в кабинет», — совершенно другим тоном сказал я в телефон, глядя, как бойцы готовятся к долгожданной встрече. «Скажите, что я зам по безопасности на этом объекте». Копченый и Карась дослали патрон в своих Макаровых. Штырь забил два двенадцатых с картечью в зверски изуродованную охотничью двустволку. А вот китаец достал Нунчаки, вызвав у меня приступ зубной боли. «У нас тут что, разборка или кино с Джеки Чаном?» «Димон, дружище, я тебя заклинаю», — сказал я, едва сдерживая рвущийся наружу мат. «Убери эту хуету подальше». «Не удержался таки, а ведь стараюсь отвыкать, работаю над собой». Вот придурок, насмотрелся фильмов своих по видаку. Да ладно, обиделся китаец. Классная же штука. Убери! Рявкнул я. Сюда не клоуны придут. Делаем, как договорились. Налажаешь, я тебе эти зубочистки в жопу засуну. Просто сиди и молчи. Насилие только в крайнем случае. А ну, сделали приличные лица. Мы же в храме науки, балбесы. Впрочем, последнее оказалось лишним. Те, кто к нам зашли, прилично выглядели, пожалуй, только на фото у Елочки, когда стишки Деду Морозу рассказывали. Два шкафообразных молодых человека в кожаных куртках протиснулись в дверь, оставив за ней бледного Ивана Тихоновича. Судя по выражению его лица, он впервые обрадовался, что мы почтили своим вниманием этот Ни. А скорость, с которой он растаял на горизонте, пробудила во мне воспоминание о таком явлении природы, как Мираж. «Присаживайтесь, уважаемые!» Приветливо показал я рукой на стулья. «Я хлыст, а это мои близкие. Копченый, троллейбус, карась, китаец и штырь. А вы кто такие будете?» «Я бурый. Он татарин», — представились парни. «Мы из Троицкой братвы». «А чего так далеко приехали?» — вежливо поинтересовался. «Бензинчик сейчас в дефиците. Могу плеснуть в бак на обратную дорогу». «Это наша тема». Сказал тот, который бурый, и повел рукой по сторонам. Кто вы такие будете? Под кем ходите? Стриженный до блеска затылок и площадка из агрессивно торчащего ежика. Такова нынешняя мода. А если добавить толстые цепи на бычьих шеях и гайки на пальцах, то из них и вовсе получились эталонные рекетиры без малейшей примеси фантазии. Они просто скопировали расхожий стереотип, и у них это неплохо получилось. По привлекательности они вполне могли посоревноваться с Копченым. Страшные ребята с оловянными глазами убийц. Я теперь понимаю Ивана Тихоновича и ту скорость, с которой он испарился. Самому не по себе стало, да и парни мои сжали стволы в карманах. «С чего бы это она ваша?» — поинтересовался я, игнорируя вопрос, под кем мы ходим. «Я вот считаю, что она моя. Кстати, о троицкой братве. Не знаю за вас. Погремухи кинь. Кто где чалился, а я пробью перед стрелкой. Ты же пришел мне обозначить, Бурый, ведь так? Мы не чалились, — спокойно ответил качок. Мы спортсмены. Сидеть в тюрьме вредно для здоровья. А я вот чалился, фрейрок, ответил я, по мокрой статье. Можешь за меня у людей поинтересоваться, плохого никто не скажет. Забивай стрелу, мы приедем. Троицкая братва тянуть не стала. Отмороженные качки и боксеры, которым избыток анаболиков в крови заменил собственный тестостерон, решили выйти из своего нищего райцентра на большой простор. И на удивление они рассуждали вполне здраво, нацелившись на столичную недвижимость. А впрочем, чем их история отличается от нашей? Да ничем. Близнецы-братья. За исключением того, что мы-то как раз кое-каким авторитетом в московском криминальном мире обзавелись. Точнее, пытаемся, а они еще нет. Они класть хотели на старые понятия, а значит двигаться могли только по беспределу. Не самая плохая стратегия для начала 90-х, но смертельно опасная уже во второй их половине, когда резко подорожали места на престижных кладбищах. Глухой пустырь недалеко от Химок для таких встреч подходил как нельзя лучше. Именно поэтому они забились здесь. Стреляй не хочу, хрен кто услышит. А вот и они. Их было больше ровно вдвое. А потому мы переглянулись, и я выдохнул. Не выведем, пацаны. План Б, как договаривались. Те кивнули понятливо и разошлись полукругом. План А подразумевал какой-никакой разговор и попытку разойтись без крови. Подавить авторитетом, покидать понты. Теперь так не получится, их слишком много. У нас только один шанс сохранить за собой НИИ, и мы им воспользуемся. Если их приедет человек тридцать, нас просто затопчут. К нашему счастью, их было вдвое меньше, и приехали они на трех машинах. Девятка, шептал я, еще девятка, шестерка, строечным движком. Ну тоже ничего, тачка. Не успели ребятишки подняться. Осталось секунд сорок. Тачки подъезжали вплотную к нам. Большая ошибка. Понятно, что ребяткам не хочется месить снег. Но в любой драке нужна дистанция. Делаем, как договаривались, сказал я. Гасим сразу, без разговоров. Из машин не даем выходить. Сначала тех, кто на переднем сиденье, потом водил, потом тех, кто на заднем сиденье. Эти слоны все равно вылезти не смогут. Три машины, каждому по одной, патроны беречь. Мне куда? Хмуро поинтересовался штырь, который вышел на стрелку со своим кармультуком и полным карманом картечи. «Ты на подстраховку», — скомандовал я. «Димон, а ты сзади держись. Может, с тела возьмем ствол, тогда он твой». Вместо ответа китаец ослепительно улыбнулся и отвернул полу куртки, за которой я увидел набор метательных ножей какие-то железные пластины в виде звездочек. «Да ну ё-моё! Спрячь это нахуй, придурок!» — заревел я на недоделанного Нидзу. «Тебя по этой сране найдут быстрее, чем по пальцам, вот ведь кретин!» «Пошли, пацаны!» — скомандовал карась, когда тачки конкурентов картинно развернулись перед нами, взбив колесами рыхлый снег. «Моя первая!» Я достал ТТ и выстрелил прямо в удивленную морду того, кто сидел спереди. Он даже понять ничего не успел, а на его широкой физиономии презрение едва сменилось удивлением, как ушло вместе с жизнью. Во лбу красным цветком развернулась дырка, а боковое стекло брызнуло осколками. «Водитель!» Та доля секунды, что прошла, не помогла качкам сзади. Они, бедолаги, сидели там тесно, словно селедки в банках. Они даже руку в карман не могли засунуть. Поди еще, вылези. «Водитель! Есть! еще трое! Одного нужно ранить!» «Твою мать!» До меня донёсся рёв штыря, который стоял с переломленным обрезом и трясущимися пальцами пытался всунуть туда патрон. И из его ноги толчками била алая кровь. «Димон, жгут!» — крикнул и побежал на помощь к своим, высаживая оставшуюся обойму в машину рядом с пахомом. Я сделал это напрасно. Караси опченый которые отслужили в Афгане, отработали чисто. Ну, почти чисто. Один из сидевших сзади вывалился на снег и достал штыря из-за колеса. А его самого достал китаец, который рассек ему лицо своей сраной звездочкой. Чем спас штыря от второй пули? Бойца добили карась с копченым, разрядив в него с перепугу остатки магазинов. «Жгут!» — снова рявкнул я. «Истечет ведь!» «Сука!» Штырь зажимал ногу руками, но получалось скверно. Кровь просто вытекала из-под его пальцев, насквозь пропитав штанину. «Это ливайсы были?» Попытался пошутить штырь, когда ногу ниже колена перетянули его собственным ремнем. «Мои любимые!» «Там больше некого завалить! Я за эти штаны с удовольствием!» «Молчи, братан!» — сказал я. «Полежи и помолчи!» «Мы сейчас поедем в больничку, там тебя подлатают!» «В больничку мне нельзя!» — белыми губами прошептал Штырь. Много крови потерял все таки «Мусоров вызовут сразу!» «Ты падаль!» — встряхнул я недобитого качка из первой машины. Он хрипел и пускал кровавые пузыри, уставившись на меня затравленным взглядом. У тебя пробито легкая, снова встряхнул я его. Это не приговор. Если все расскажешь, мы тебя у склифа выбросим. Еще потопчешь землю. Сколько вас? Остальные где? Все тут! тихо прохрипел Троицкий, зажимая рукой грудь. Дома сявки остались, пацанва. Бугор наш в первой машине ехал. От души, вежливо сказал я и разрядил пистолет ему в голову. Вот, блин, ведь хотел же отвыкать от Фени. Да что же она прет из меня проклятая? Куда их всех? Спросил Карась, который тщетно пытался раскурить сигарету. У него из пальцев падало уже третье, и он бросил это неблагодарное дело. Афган не афган, а ручки-то дрожат. Там, по духам, стрелять сильно легче было, чем по этим славянским лицам. Эх, сколько же парней в землю ляжет еще! Ведь могли бы семьи завести, детишек нарожать. В кусты, скомандовал я, обшмонать сначала, потом в кусты. Тачки забираем, потом за телами вернемся. Серый, непонимающе посмотрели на меня, пацаны. Тачки же, в крови всей, в дырках. Да, херню сморозил, честно признался я. На нервике весь. Предлагаю так все оставить, высказался китаец. «В руки им вложим наши стволы, а их заберем себе. Надо только разбросать тела покрасивее. А наши колеса и шузы спалить потом, их по протектору опознают мигом». Мы начали протирать пальчики на пистолетах. «Димон!» Я смотрел на товарища со все возрастающим уважением. «Ты помнишь, я говорил, что ты придурок?» «Так вот, я в тебе сильно ошибался, братан!» Нормальный эксперт все равно разберется, что это лажа, но все лучше, чем на наш пруд полный самосвал жмуров везти. Гирни напасешься. Грузим штыря и погнали в лобню. Я, кажется, знаю, как ему помочь. Но сейчас мне нужен телефон. «Братва!» — закричал китаец, который полез в багажник расстрелянной девятки. «Ты сказал, что если ствол поднимем, мой будет!» «Весло, я с таким служил!» «Патроны есть?» – спросил я, разглядывая счастливого Димона с калашом калибра 7,62. «Нам такое весло сильно пригодится». «Три рожка!» – кивнул китаец. «Тогда шманаем всех по-быстрому и погнали».